девушки как мы в моем детстве было телевизионное шоу вся семья авторы смело нарушали социальные условности и это принесло им заслуженную популярность это шоу смотрели практически все вот как это выглядело отец и сын попали в серьезную автомобильную катастрофу отец погиб а сын выжил но жизнь его висит на волоске. Его везут в больницу. Нужна операция, но в больнице только один врач. Увидев мальчика, врач говорит, «Я не могу оперировать собственного сына». Как это может быть, если отец мальчика погиб в катастрофе? В 1971 году люди неделями гадали, как же такое может быть, и придумывали разные сценарии. Может быть, у отца был брат-близнец, который считал себя отцом мальчика. И даже сегодня эта загадка часто ставит людей в тупик. Когда мы входили в кабинет доктора Эйлин О'Рейли, я часто вспоминал эту историю. Мне-то было ясно, что тот врач был женщиной, матерью мальчика. Возможно, из-за того, что часы стали тикать быстрее и громче, чем раньше, мы с мамой начали читать сразу несколько книг. Поэтому, еще не дочитав «Беглянку» Фрэнсиса Осборна, восхитительно остроумная книга, подлинная история женщины, которая скандализировала общество своей жизнью в Англии и Кении в начале XX века, мы взялись еще за несколько томов, среди которых была пьеса Джорджа Бернарда Шоу «Святая Иоанна» 1923 года. Примечание. Фрэнсис Осборн де Borer». На русском языке книга не издавалась. Наиболее свежее издание «Святой Иоанны» Джорджа Бернарда Шоу вышло в 2010 году в издательстве АСТ. конец примечания. В нашем издании имелось еще и предисловие на 60 страниц, написанное шоу через год после премьеры пьесы. Шоу пишет о том, что Жанна отказалась принять традиционный женский удел и одевалась, сражалась и вела солдатскую жизнь наравне с мужчинами. Мама показала мне великолепную фразу, которую мог написать только этот великий драматург. Шоу говорит, что любой биограф Жанны Дарк должен уметь отделаться от сексуальных пристрастий и романтических представлений и рассматривать женщину просто как представительницу женской части рода человеческого, а не как особый вид животного со специфической обольстительностью и специфической безмозглостью. Мама... считала себя феминисткой она принадлежала к первому поколению американских женщин работавших по собственному желанию а не из необходимости не считая волны чуть старше так называемых клепальщиц рози которые работали на заводах сочетая собственный выбор с необходимостью мама с уважением относилась к тем представительницам своего поколения которые сделали такой выбор возможным и гордились этим. Она сама была во многом первой. Первой женщиной-президентом Гарвардского клуба, первой женщиной-председателем приемной комиссии Гарварда и Рэдклиффа. Моего отца тоже можно было назвать феминистом, хотя сам он предпочел бы иное определение – социальный анархист. Человек, который верит в то, что все люди – Должны иметь право заниматься тем, что им нравится. Мама с папой прекрасно подходили друг другу, хотя его не очень интересовали дискуссии на определенные темы. По словам Фрэнсис Осборн, биографа и правнучки Айдины Саквилл, ее прабабушка была страстно предана борьбе за право женщин участвовать в выборах. Осборн пишет, «Айдина...» не была воинствующей суфражисткой. Ее организация в ист являлась отделением Национального союза обществ предоставления женщинам избирательного права n -S -S. Она считала, что добиться этой цели можно только мирными средствами. Впрочем, это не помешало. Толпе из 15 сотен антисуфражистов наброситься на членов группы, закидывая их кусками дерна, спелыми помидорами и тухлыми яйцами, о чем писали «West Greenstreet Observer». Первый дом, в котором укрылись суфражистки, был осажден толпой. Дверь медленно, но неуклонно прогибалась, а затем треснула. Полиция вывела женщин через черный ход и провела в здание отделения их организации над пабом Дорсет-Амс, где им пришлось провести несколько часов, слушая, как толпа на улице требует их крови. Этот случай стал единственным проявлением насилия за всю полуторамесячную кампанию, но участие Айдины и ее матери в организации было достаточно для того, чтобы светское общество окончательно убедилось в справедливости своей неблагоприятной оценки этих женщин. Книга Фрэнсис Осборн понравилась и маме, и папе. Папа очень увлекался этим историческим периодом. Маму привлекла не только историческая подоплека, но еще и история сильной женщины. Она восприняла ее почти на личном уровне. Мама любила читать книги о таких женщинах. Не знаю, как ей в руки попала книга Сьюзен Педерсон «Элеонора Редбоун» и «Политика сознания», но именно ее мы стали читать следом. Примечание. Сьюзен Педерсон «Элеонор Редбоун и политика сознания» на русском языке книга не выходила. Конец примечания. Элеонора Рэдбоун была британской феминисткой и членом парламента. Новая биография этой замечательной женщины очень увлекла маму. В книге рассказывалось не только о ее политическом пути, но и о сорокалетних отношениях с другой женщиной. Когда я спросил у мамы, что в этой биографии произвело на нее самое глубокое впечатление, она ответила, Ей пришлось самой строить собственную жизнь. Ей ничто не давалось легко, ни в личной, ни в политической жизни. Протаренного пути не было. Мне было очень интересно узнать, что стояло за суфражистским движением, сколько работы, организации и планирования. Сегодняшние девушки воспринимают все их достижения как должное, а меня восхищают истории тех молодых женщин, которые использовали каждую возможность, хотя не имели права даже голосовать. Люди должны знать их историю, чтобы понимать, сколько усилий было положено на завоевание избирательного права. И тогда они не будут воспринимать все как должное. Интересно, что мы оба практически одновременно выбрали нашу следующую книгу, тоже посвященную женщинам. Журналистка Шейла Веллер написала книгу о певицах Кэрол Кинг, Джонни Митчелл и Карли Саймон «Девушки, как мы». Примечание. Шейла Вэллер. «Girls like us». На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Я никогда не знал, что мама была поклонницей творчества этих певиц. Впрочем, думаю, что они все ей нравились. Я помню, как она подпевала радио, когда там звучали песни «You have got a friend» или «Both sides now». А моя сестра могла бесконечно слушать «Mockingbird» в исполнении Карли Саймон и Джеймса Тейлора. Маме тоже нравилась эта песня. Эти женщины не принадлежали к маминому поколению. Они были на 10 лет моложе. Они родились в конце Второй мировой войны. Они росли в военные годы. Но к истории их жизни мама отнеслась с интересом старшей сестры. Она всегда очень нежно и внимательно относилась к своим молодым коллегам. Мама чувствовала, что следующее поколение несет на своих плечах тяжкий груз. Эти женщины стали первыми, кому довелось использовать множество возможностей. Им открылся широкий выбор, но путь их был нелегким. Веллер пишет... о боли, гневе и обостренном самосознании женщин, высокие ожидания которых не позволяли им поддаваться давлению и следовать тем же традиционным путем так называемой достойной жизни, каким шли многие прежние поколения женщин. Поскольку мама принадлежала к первому поколению, которое начало вести новую жизнь, эти женщины совмещали семью и детей с карьерой Она говорила, что у нее просто не было времени остановиться и подумать о собственных ожиданиях, если они у нее вообще были. «Я вспоминаю мою замечательную директрису из Брирли», — сказала мне мама. «Она говорила, что мы можем иметь все, что захотим». Она говорила, «Девочки, вы можете выйти замуж». иметь семью и делать карьеру, но когда у тебя на руках трое детей, и тебе нужно бывать на всех школьных мероприятиях, печь печенье для школьной ярмарки, работать полный день, ухаживать за заболевшими детьми и за мужем, готовить ужин и убираться в доме, и делать еще многое другое, только эти слова удерживали меня на плаву. я страшно уставала, но мне и в голову не приходило бросить работу. Через несколько лет я пришла навстречу выпускников и сказала директрисе, что у меня действительно есть все. Муж, карьера, трое детей, но я страшно устаю, просто нечеловечески. А она мне ответила, дорогая, Я, наверное, забыла сказать, что вы действительно можете иметь все, но вам понадобится много помощников. Мама часто рассказывала об этом молодым женщинам, которые обращались к ней за советом. Она объясняла, что помощь может исходить отовсюду, от родственников, от неработающего супруга, от друзей и даже от наемных работников, если семья может себе это позволить. Мама говорила молодым женщинам, что никогда не сожалела ни о своей работе, ни о семейной жизни. Гораздо больше сожалений было среди ее подруг, не рискнувших, что называется, иметь все. Среди тех, кто целиком посвятил себя семье, которая потом рассыпалась или работе, ускользнувшей от них, когда они достигли определенного возраста. Во вторник, 7 апреля 2009 года, мы с мамой снова встретились в больнице Слоун-Кеттеринг. Заседание книжного клуба открылось. У мамы отекли ноги, щиколотки страшно распухли. Я спросил, не больно ли ей? «Нет», — ответила она. не больно, просто неудобно. Этот день был очень значимым для нас по двум причинам. Сегодня исполнилось 4 года младшему внуку мамы Саю, и в этот день мы должны были встретиться с доктором, чтобы узнать, есть ли для мамы подходящее клиническое исследование. Пока нас не вызвали к доктору Орейли, Я спросил у мамы, помнит ли она загадку из старого телевизионного шоу. «Конечно», — ответила мама. «Думаю, она серьезно изменила стереотипы людей. Даже самые прогрессивные люди задумались, когда поняли, что потратили много часов на разгадывание загадки только потому, что им и в голову не пришло, что врач может быть женщиной». Я подумал о женщинах, из книги «Девушки, как мы» о своих современницах и их дочерях? Ты когда-нибудь думала, что женщины добьются того, чего им удалось добиться за годы твоей жизни? — Конечно, — ответила мама. Я видела потрясающих молодых женщин в колледжах в 60-е и 70-е годы. И их ничто не могло удержать. Это было удивительное время, сплошные дискуссии, разговоры и книги. Но меня беспокоит, что люди не понимают, сколь многое стоит на кону. Я думаю, что у женщин должен быть выбор. Они должны иметь возможность заниматься тем, что им нравится, одинаково хорошо сидеть дома и воспитывать детей или делать карьеру. Однако я не одобряю тех, кто получает прекрасное образование, а потом решает стать домохозяйкой. Если общество позволило тебе получить образование, если ты училась в прекрасном университете, то ты должна работать, чтобы твое образование приносило пользу обществу. Но я знаю очень многих, кто со мной не согласен. Я хотел уже что-то сказать, но мама продолжила. но я не одобряю и работающих родителей, которые свысока смотрят на матерей, сидящих дома и воспитывающих детей. Им кажется, что домохозяйки портят и балуют детей. Работающие родители могут испортить своих детей точно так же, как и неработающие. Может быть, даже сильнее, потому что они балуют детей из чувства вины. Самое лучшее, чему мы можем научить детей, — это понимание обязательств перед другими людьми. И ни у кого нет монополии на обучение этому. Я чувствовал, что мама не раз говорила об этом молодым женщинам, и когда она повторяла это мне, лицо ее порозовело. Я почувствовал, что она еще не готова сдаться. Ей хотелось еще так много сделать. И доктор О'Рейли считала так же. Когда нас, наконец, вызвали в кабинет, доктор уже была там. Она прислонилась к смотровому столу и сообщила, что у нее есть хорошие новости. Мамины анализы показали, что бактериальная инфекция побеждена. Антибиотики сработали. Нужно было провести ультразвуковое исследование, чтобы убедиться, что в конечностях нет тромбов. Впрочем, снять отеки можно с помощью простых мочегонных. Желудочный дискомфорт не был связан с раком. Повышение температуры тоже не являлось опасным симптомом. Теперь о лечении начала доктор Орелли и умолкла. Она посмотрела на маму и сказала, «Последний вариант – это клиническое исследование. Придется взять новую биопсию». чтобы понять, подходите ли вы для определенных протоколов. Первоначальный диагноз ставился по малому количеству материала. Однако новая биопсия может стать тяжелым испытанием для вас. Поэтому я не настаиваю». «Нет», – покачала головой мама. «Я не хочу новую биопсию. Я определенно не хочу этого». «Но...» Есть весьма перспективные исследования, и вы можете подойти для них. Я включу вас в список. Если вы подойдете, и будут места, то решение можно будет принять позже. А пока я предлагаю попробовать митомицин. Он замедляет рост опухолей у пациентов, которые прошли много курсов разнообразного лечения. Всего Одна процедура в месяц. два 3 месяца уйдут на поиск места в клиническом исследовании. Затем доктор Орейли, как водится, рассказала о побочных эффектах. Тошнота, стоматит, выпадение волос, утомляемость. Мама не обратила на это внимания. С такими симптомами она жила уже давно. Следующее сканирование назначили через два месяца. «Как вы себя чувствуете?» — спросила доктор. «Аппетит вернулся? Вы сильно устаете?» «Я стараюсь есть как можно больше», — ответила мама. «Но все такое невкусное, поэтому я стала покупать специальное питание. У меня хватает сил на встречи с друзьями, на концерты и чтения. Как бы я ни устала, Читаю я постоянно. Но, может быть, сказывается мое прошлое. Вырастить троих детей и работать с полной нагрузкой нелегко. Думаю, я просто привыкла к постоянной усталости. Если я буду ждать хорошего самочувствия, то мне не удастся прочесть больше ни строчки...